Гюстав Курбе, 1819-1877 годы. Эмиль Золя писал: "Это был удивительный мастер. Крепость фактуры, непогрешимость техники остаются непревзойдёнными в нашей школе. Надо обратиться к итальянскому возрождению, чтобы найти такую уверенную и сильную кисть". Гюстав Курбе пишет: в автобиографии о себе в третьем лице. Родился в Арнане, Ду, 10 июня 1819 года. Начал свои занятия в семинарии родного города, закончил их в Королевском коллеже Безансона. Во время изучения философии в Безансоне часто посещал Флажулио, который был учеником Давида Игро. Это было началом его знакомства с... с истории искусства, начиная с французской школы. Затем он провёл год у профессора математики Делли, который, вопреки желанию семьи, поощрял его призвание к живописи. Отец предназначал сына к юридической карьере. Приехав в Париж, он был сильно разочарован, увидев картины французской школы, и заявил своим товарищам, что если бы в этом заключалась живопись, он никогда не стал бы художником. Он смотрел в Париже всё, что имело отношение к живописи, и привёл в порядок свои мысли. Он начал серьёзное и продуманное изучение всех школ в их последовательности. Его личность, казавшаяся очень странной и оригинальной его товарищам, была причиной того, что за ним следовали повсюду, повторяя его слова. У него была образная речивость, И он ловко пользовался теми небольшими знаниями, которыми обладал. Его прозвали Курбе проповедник. Товарищи преднамеренно завели его как-то в Люксембургский музей, чтобы заставить говорить. Поставили его перед Делакруа и спросили, что он думает о его картинах. Затем повторяли его дерзкие слова: "Я завтра бы сделал так же, если бы посмел". Что касается Энгра, он ничего в нём сперва не понял. Лишь несколько позднее он заметил, что живопись всех этих людей имела своё значение, что все они искали средства для укрепления французского искусства. При виде их усилий он сказал себе: "Остаётся только промчаться мимо этого как бомба". В результате упорного труда он овладел подлинными средствами живописи, утерянными в Италии, Испании, Голландии, Бельгии, Германии. Он пошёл по пути Гро и Жиреко и почти с самого начала стал писать на уровне лучших образцов живописи, находящихся в наших музеях. Этот, выходец с гор Ду и Юры, независимая республиканец от рождения по материнской линии, наследовал революционные идеи своего отца-либерала 1830 года и сентименталиста и своей матери — рационалистки и католической республиканки. Он забыл затем идеи и наставления своей молодости, чтобы пойти вслед за социалистами всех сект. По прибытии в Париж он был фурьеристом. Он примкнул затем к ученикам К.Б. и Пьера Леру. Одновременно с живописью он занимался философией, он изучал французских и немецких философов. В течение десяти лет, вплоть до революции 1848-го, он ратовал вместе с редакторами «Реформ» и «Националь» за активную революцию. Но его мирные идеи рухнули перед лицом реакционных действий либералов 1830-го года, якобинцев и бездарных реставраторов истории. Он никогда не имел учителей, вопреки тем, кто ему таковых приписывал. Его отец... рекомендовал его своему кузену Удо, профессору права, который хотел насильно заставить его учиться и свёл его к господину Стебену. На восьмой день Стебен посоветовал Удо предоставить Курбе самому себе. Первые самостоятельные работы Курбе относятся к середине сороковых годов. Это картины церковного содержания, ряд романтических по характеру композиций. а также несколько автопортретов и портретов. Один из них, автопортрет с собакой, был выставлен в салоне 1844 года. Следом за ней в салоне появились в 1845 году гитаристка, в 1846 году автопортрет. В 1847 году Курбе посетил Голландию. После этой поездки Произошёл перелом в творчестве художника. Под влиянием голландского искусства он порвал с романтизмом, по крайней мере, с его стилевыми приёмами. Написанный в том же году великолепный автопортрет Человек с трубкой номер 7 знаменует собой рождение нового искусства, в то же время утверждая вечную связь реализма с лучшими традициями романтизма. Февральская революция В 1848 года захватила Курбе. Он основывает социалистический клуб, принимает участие в издании недолговечного журнала своих друзей Шанфлери и Бадлера, создаёт эмблему французского народа, одержавшего победу на баррикадах, но при этом не спешит на баррикады. Это самое угнетающее зрелище. Я не дерусь, ибо не верю в борьбу при помощи ружей и пушек. Но Курбе не только сокрушался. Он борется при помощи своего оружия кисти, резца, шпателя. В истории французского искусства осенняя выставка 1849 года в салоне имела особенно важное значение. Курбе представил жюри семь картин. Все были приняты. Среди них были Сбор винограда в Орнане, Автопортрет человек с кожаным поясом, И послеобеденное время в Орнане. Последняя картина вызвала наибольшую сенсацию. В общество знаменитых французских художников ворвался молодой живописец, и в связи с его творчеством впервые было произнесено слово реализм. Перед этой картиной, получившей вторую золотую медаль, Делакруа воскликнул: "Видел ты когда-нибудь что-либо подобное по своей силе?" Вот это новатор, революционер. В чём же заключалось новаторство Курбе? Ни в чём ином, как в правдивом и неприкрашенном изображении полукрестьянской, полубуржуазной среды. В том же 1849 году он создаёт грандиозную картину 3,14 м на 6,65 м Похороны в Арнане. Всё в этом произведении было новым и необычным. Сюжет, взятый непосредственно из жизни провинциальной Франции, изображение тяжёлого события, вызывающего грусть у зрителей, прозаические участники церемонии, жители Арнана, написаны с натуры. Когда Курбе стал компоновать на холсте своё произведение, у него сложился целый монументальный замысел. В настоящий момент пишет он вею. Я компоную мою картину на холсте. Я не только получил от Кюре похоронные одежды, но даже убедил его позировать, так же, как и викария. У меня с ним было два совершенно смехотворных разговора на моральные и философские темы. Я должен был несколько дней отдохнуть после картины, которую я только что сделал. Больше не выносила голова. Все арнанцы считают честью Фигурировать в похоронах. Знаменательно высказывание известного скульптора Бурделя об этом произведении. Курбе универсален. В похоронах в Арнане плачущие женщины — это все женщины, собака — это все собаки. Курбе берет природу у ее истоков и остается вполне человечным. Он станковый живописец, и в качестве такового я сужу о нем. Он не декоратор, а прирождённый живописец. В этой категории он первый в своей эпохе. Классицисты искали героев в античности. Романтики выбирали в качестве героев людей ярких, необычных, действующих в исключительных обстоятельствах. Реалисты сделали главной темой искусства своих современников, занятых повседневными делами. Курбе чувствовал себя первооткрывателем, и это придавало его произведениям особую значительность. Возвращение крестьян с ярмарки 1850 год. Здравствуйте, господин Курбе, 1854. На Всемирную выставку 1855 года жюри допускает 11 полотен Курбе, но отвергнуты Похороны в Арнане, И большая новая композиция мастерская художника. В ответ Курбе в павильоне, построенном в кустах сирени близ выставки, устраивает свою выставку под названием Реализм из 39 картин и 4 рисунков. Здесь посетители могут восхищаться разносторонностью его мощной творческой личности и одновременно возмущаться всем тем, что критика, придя наконец к единому мнению, называет революционностью Густава Курбе. В обращении к посетителям антивыставки говорилось: "Реализм совокупность моих работ". Из числа уже ранее известных картин там находились "Похороны крестьяне деревни Флаже, возвращающиеся с базара", "Купальщицы", "Ранины", а также грандиозная картина "Живописное выражение нового кредо артиста". Мастерская художника. Об этой картине сам автор сказал: "Мастерская художника реалистическая аллегория моей мастерской, резюмирующая семилетний период моего творчества". В самом деле, эта картина как бы подводит итоги творческих поисков Курбе. По своему живописному и идейному богатству это одно из самых сложных произведений художника. Картина написана В тёплых коричневых тонах, придающих ей оттенок таинственности, на стене, служащей фоном, да и по всей картине вспыхивают самые неожиданные цветовые блики, впечатляющие своей естественной непосредственностью. Портретное изображение людей из различных слоёв общества, совместное присутствие которых в этой мастерской кажется, впрочем, несколько искусственным, игра света и теней Богатство тонов одежды и драпировок, всё это изумляет зрителя единством широкого размаха, сложной композиции и совершенством тщательно проработанных деталей, в том числе великолепного, словно светящегося тела женщины. Эта картина, так же как и Похороны и дробильщики камня, знаменует собой нечто большее, чем тот скованный чрезмерной детализацией реализм, который провозглашал Курбе. Изобразив живописными средствами многосторонне и глубоко жизнь и общество, художнику удалось создать крупное реалистическое произведение в современном значении этого понятия. Из полотен, представленных на выставке 1857 года, исключительного внимания заслуживают Девушки на берегу Сены. По словам Прудона, наиболее художественное выражение моральных психологических и социальных идей. Известный писатель Готье пишет, «Девушки на берегу сены, какое странное название, между прочим, возвращают нас к тому экстравагантному жанру, которому художник обязан своей известностью. Это звучный удар по там-таму общественного мнения, цель которого — заставить обернуться невнимательную толпу. Две толстые девицы, для которых Была бы слишком велика честь, если бы их назвали ларетками, растянулись на траве на берегу реки. Одна животом вниз, другая на боку, нелепо наряженная в безвкусный туалет. Из-за дерева, листья которого кажутся вырезанными из зеленой бумаги, виднеется в глубине полотна вода, глубизна которой напоминает скорее неаполитанский залив, чем сену. Всё это вместе образует довольно фантастический пейзаж, который можно увидеть в провинциальных трактирах. Что касается девицы, лежащей на животе, то если бы она захотела встать, снять одежду на берегу и окунуть в воду кончик ноги, как античная нимфа, она не произвела бы того впечатления рельефности, как Венера на выставке в Монплезир. Никакие формы не выступают под платьем. Господин Курбе Всё израсходовал за один раз. И всё же, есть в этой нарочито гротескной картине великолепные по цвету куски, настоящее чудо, как вышитая шаль. На вульгарном лице второй спящей чувствуется биение жизни и лёгкое испарение сна. Руки, шея, щека первой девицы очень верны по тону, они так тонко и крепко написаны, что редко можно встретить у других. Чем больше совершенствовалось искусство Курбе, чем ярче проявлялась могучая рука его творческой личности, тем чаще становился он мишенью резких нападок. Не за урядность и мощь, вот чего не могли простить ему его враги. Как пишет в одной из своих критических статей Рихард Мутер, его ненавидели за то, что в совершенстве владей мастерством Он писал так же естественно, как другие едят, пьют или разговаривают. Однажды в лесу он работал вместе с Коро, причем они выбрали один и тот же мотив. Через некоторое время, внимательно рассмотрев набросок Коро, Курбе заметил «Я не такой мастер, как вы, господин Коро, поэтому я принужден писать только то, что вижу». В другой раз, перед одной из картин Делла Круа, Он спросил у великого всеми почитаемого художника: "Кто эти крылатые дамы там вверху, меж облаков?" На что Делакруа ответил, что это, конечно, ангелы. Курбе поднял брови: "Как? Вы пишете ангелов? Когда же вы их видели? А если не видели, то как же можете их писать?" "А я пишу только то, что вижу". Курбе выступает как автор замечательных пейзажей, прославляющих стихийную мощь природы. Густые леса с их дикими обитателями, водопады, бушующее волны море, горы, убежище ланей 1866 год. Водопад в Конше 1864. Море 1864. Хижина в горах 1874 год. Попытка правительства привлечь художника на свою сторону путём вручения ему ордена почётного легиона не увенчалась успехом. Отклоняя пожалованный ему в 1865 году правительством орден почётного легиона, он пишет министру изящных искусств Ришару: "Мои убеждения, как гражданина, не позволяют мне принять награду, основанную прежде всего на монархических принципах. Я соблюдаю своё достоинство, оставаясь верным основным правилам всей моей жизни. Поступившись ими, я продал бы своё достоинство за показные почести. Мне 50 лет, и я всегда был сам себе господином. Позвольте же мне окончить мою жизнь свободным человеком. Когда я умру, обо мне скажут: он не принадлежал ни к какой школе или академии, Ни к какому быто ни было вероисповеданию или направлению и вообще не был приверженцем какого быто ни было режима, а только свободы. Во время Всемирной выставки в Париже 1867 года Курбе в особом расположенном рядом с ней здании выставил свои 136 картин. Эта выставка явилась ярким доказательством его творческой силы, бесспорной и несокрушимой победой художника и исповедуемого им реализма в искусстве. Здесь была выставлена одна из лучших охотничьих сцен травля оленя, свыше 40 пейзажей, 30 портретов, в том числе Ирландка Джо, напоминающая позднего Ренуара Три девочки-англичанки, Матушка Грегуар, женщина из народа, а также скульптура Маленький рыбалов. И так как в это время узы наложенные на печать Несколько ослабли, то левое крыло её, носящее либеральный и демократический оттенок, торжественно провозгласило: "Кто в политике стремится к свободе, тот в искусстве сторонник Курбе". С этого времени жизненный путь Курбе идёт вверх, не только продолжает расцветать его творчество, но и растут его успехи и завоёванное им признание. В 1869 году На Всемирной выставке в Брюсселе он получает первую золотую медаль. На международной выставке в Мюнхене, где Курбе выставил Дробильщиков в камне, Женщину с попугаем, Травлю оленя и один пейзаж, он в центре внимания. Высокая награда баварского правительства была лишь предлогом для восторженной молодёжи и художников самых различных стран, чтобы провозгласить Пятидесятилетнего живописца, величайшим из всех живущих в то время художников, великим мастером реализма. В сентябре 1870 года в Париже, провозгласившем республику, Курбе выбирают председателем Союза художников и Общефранцузского комитета по делам музеев. Свою приверженность идеалам свободы Курбе со всей определённостью проявил в дни Парижской коммуны. Когда он открыто встал на сторону революции. Избранный в члены коммуны, он возглавил федерацию художников, активно участвовал в разработке и осуществлении мероприятий коммуны в области искусства. После падения коммуны он был арестован, приговорён к шестимесячному заключению и посажен в одиночную камеру тюрьмы Сент-Пёжи. Меня убили. Я больше уже не сделаю ничего хорошего. взыхает Курбе. Написанные в тюрьме картины, великолепная модель, женщина из Мюнхена и натюрморт, фрукты, которые Курбе после освобождения послал в салон, жюри отвергло. Представитель правительства Тьера заявил по поводу этого отказа. Это не относится к области искусства. Курбе приговаривают к штрафу размером свыше 300 тысяч рублей, франков на покрытие и сдержек по восстановлению вандомской колонны, свергнутой во время коммуны. Его мастерскую опечатывают, картины разбазаривают. Травля и преследования вынуждают художника покинуть родину. Больной и разбитый духовно, он уезжает в Швейцарию, где продолжает работать вплоть до самой смерти. Курбе умер 31 декабря, 1877 года в местечке Тур-де-Пейлц на берегу Женевского озера.